Основные даты жизни и творчества Мариенгофа. 1897 год. 24 июня. 6 июля нового стиля. Родился в Нижнем Новгороде в семье коммерсанта Бориса Михайловича Мариенгофа и дочери помещика александра Николаевны Хлоповой. 1913 год. Смерть матери, переезд семьи в Пензу, где Анатолий поступил в Третью частную гимназию Пономарева. 1914 год. Путешествие по Балтике на учебной парусной шхуне «Утро». Начало Первой мировой войны. 1916 год. Уход на фронт, служба в инженерно-строительной дружине. 1917 год. Возвращение в Пензу накануне Октябрьской революции. 1918 год. Весна. Выход первой поэтической книги Витрина сердца. 28 мая во время чехословацкого мятежа отец Мариенгофа погибает от случайной пули. Лето. Переезд в Москву. Знакомство с Есениным и Шашеневичем. 1919 год, январь. Создание группы имажинистов. 1920 год. Выход сборников Руки галстуком» и Стихами чванствую. Поэмы Магдалина. 1921 год. Выход сборников «Тучи лед» и «Развратничаю с вдохновением». 1922 год. Женитьба на актрисе Камерного театра Анне Некритиной. Выход сборника стихов «Разочарование» и «Трагедии заговор дураков». 1923 год. Рождение сына Кирилла. 1924 год. Поездка с женой в Европу. Роспуск группы иммажинистов. 1927 год. Выход романа «Без вранья». 1928 год. Переезд в Ленинград. Издание в Берлине романа «Циники». 1928-1930 годы. Работа над киносценариями. 1930 год. Выход романа «Бритый человек». 1940 год. Март. Самоубийство сына Кирилла. Постановка в ряде театров драмы Мариенгофа «Шут Балакирев», в том же году вышедший отдельным изданием. 1941 год. Сентябрь. Эвакуация в Киров. Выступление на радио и в печати со стихами о войне. 1942 год. Выход сборников «Поэмы войны» и 5 баллад», 1944 год лета «Возвращение в Ленинград», 1945-1957 годы, работа над пьесами совместно с Казаковым, 1956 год, завершение автобиографической повести «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», опубликовано в 1988 году. 1962 год, 24 июня, Анатолий Мариенгов умер в Ленинграде.